Глава 274. Во взгляде короля Бимона можно было заметить следы враждебности, но его интонация оставалась вежливой. «Вот как! Значит, это принцесса демонической расы! Приветствую вас! Его королевское величество, демонический император, тот, кем я больше всего восхищаюсь! Когда-то я встречался с этим стариком!» Мудзе привстала и ответила. — Вам не стоит быть столь вежливым. Отец говорил мне, что самым могущественным экспертом этого континента являетесь вы, и что он намного хуже в сравнении с вами. Бимон захохотал после подобной похвалы. — Принцесса, вы переусердствовали в своих похвалах. С какой целью вы пришли на линию фронта? Сьюз вздохнул. Дело в том, ты еще помнишь древние легенды? которым несколько тысяч лет. Бимон призадумался и уточнил. — Ты имеешь в виду великую войну между богами и монстрами? Сюю кивнул. — Именно. Мотивом ее появления являются мирные переговоры между нами и человеческой расой. Когда король Бимон услышал это, он вскочил на ноги и заорал. — Мирные переговоры? Что вы несете? Мы точно не будем вести с ними переговоры. — Наша империя Величественной Мглы долгое время готовилась к этой войне. «Вы хотите хорошо начать, но плохо кончить? Я не соглашусь на это!» Сюю нахмурился и сказал, «Старый друг, пожалуйста, сядь на место и выслушай меня». Дождавшись, пока вспыливший король Биман сядет обратно, он продолжил говорить. «Наша империя так же долго и скрупулезно готовилась к войне». Но демонический император приказал провести переговоры. Раса монстров, та самая, что сражалась с богами, вновь пришла в этот мир. Все расы этого мира должны объединиться и дать им отпор. В противном случае есть вероятность того, что мы все погибнем. Король Биман застыл на мгновение и удивленно спросил. «Раса монстров, они, они действительно существуют?» Сюю продолжил рассказывать. «Я хочу представить тебе оставшихся гостей. Ты уже знаком с Келунду, поэтому я не буду останавливаться на нем. Эти несколько господ — представители человеческой расы. Они являются божественными наследниками. Те фейерверки, которые ты упоминал, были вызваны битвой с расой монстров. Они смогли остановить вторжение, используя силу своих божественных орудий». Если бы не их вмешательство, мы бы не сидели сейчас здесь». Биман смутился. «Боги и монстры действительно существуют? Та сила, которую я ощутил, была очень мощной, и я мог смутно чувствовать ее, будучи далеко от этого места. Исходя из твоих слов, ваша демоническая раса действительно будет вести переговоры с человеческой расой. Сюю, мой старый друг, ты должен тщательно обдумать это действие». Сьюи улыбнулся. «После этого столкновения я принял решение. Более того, это решение демонического императора. Неужели ты не доверяешь мудрости его величества?» Король Бимон ответил. «Я верю в демонического императора. Но вот в могущественную расу монстров, чего их бояться? Как только они придут, я тут же убью каждого из них». Давай сперва уничтожим человеческую расу, а после этого будем думать над их вторжением. Гауде холодно фыркнул. — Ты думаешь, что сможешь в одиночку остановить вторжение клана монстров? Син ман взревел. — Ты осмелился унизить меня? Меня? Лучшего воина клана зверей! Я хочу вызвать тебя на бой. Если ты сможешь победить меня, то я соглашусь на переговоры. Гауде уже собрался согласиться, но был перебит словами Ксинао. Вы хотите сразиться? Мой молот Титанов должен соответствовать вашей клыкастой дубине, поэтому я буду вашим соперником. Ксинао был обеспокоен тем, что щит бога молний не сможет выдержать наступательной мощи короля Бимана. В настоящее время Ксинао был единственным способным на битву с ним. Ксюси и я не собирались отговаривать их от этого, поскольку клан зверей восхищался силой, и это был наиболее эффективный способ решения возникшей проблемы. Однако, меня терзала мысль, что Ксин-Ао может не выстоять в битве с королем Биманом. Сенси Биман Бимон крикнул. Хорошо, мы используем это место для сражения. Выбирай, битва один на один или группа на группу. «Если ты хочешь, чтобы я признал вас божественными наследниками, тебе придется победить меня!» Он был безрассуден. Если бы старший брат Джанху не пострадал, то он определенно победил бы его. В свою очередь, Ксин Ао был немного слабее него. Подумав об этом, я подошел к Ксин Ао и положил руку на его плечо. «Король Биман, если вы сможете победить брата Ксин Ао, вы вольны поступать, как вам вздумается!» Пока я говорил это, я направил в плечо к Син-Ау силу священного меча. Взглянув на меня, он сказал, «Среди нашей группы я самый слабый, однако моих сил более чем достаточно для победы над ним». Сила священного меча придала ему уверенности в победе. Всю ее беспомощно стоял на месте и был вынужден скомандовать. Раз уж все обернулось подобным образом, то уже ничего не поделать. «Хорошо. Всем покинуть зону сражения!» Донгли помог мне, а Сюю помог отойти Жанху. После того, как мы отошли, король Биман и Ксин Ао были единственными, кто остался на исходной позиции. Сенси Биман поднял свою клыкастую дубину и выпустил сдерживаемую ауру. Его боевой дух поднял пыль и песок. Мышцы напряглись, а суставы издавали щелкающие звуки. Син ао тут же сконцентрировал свой взгляд на нем и принялся зачитывать заклинание. «Король богов даровал мне молот бога титанов. Я потрясу небеса и сдвину землю, защищая праведность». Молот бога титанов, излучая тусклый желтоватый свет, появился перед ним. После того, как он схватил его, его тело также принялось излучать подобное свечение. Завидев молот, который Ксин Ао призвал из ниоткуда, король Биман был заворожен им. Его боевой дух слегка просел под давлением божественной ауры. Он спросил: «Что это? Судя по всему, это орудие очень мощное». Ксин Ао подчеркнул: «Это божественное орудие, дарованное мне королем богов. Этим оружием владел бог Титанов. Сегодня я продемонстрирую тебе его мощь, и мы увидим, кто из нас сильнее». Сенси Биман жадно посмотрел на молот. Если ты проиграешь, отдай его мне, договорились. Ксин Ао заметил его взгляд и тут же уловил его мысли. Он лишь смущенно ответил: если вы победите, мы обсудим это. Закончив говорить, он бросил молот Титана в небо. Внезапно огромный молот увеличился в размерах. Он стал не меньше, чем клыкастая дубина в руках Бимана. Когда Ксин-Ао развел свои руки, он крикнул «Взгляни на мой молот!» Молот бога титанов, контролируемый Ксин-Ао, полетел в короля Бимона. Последний, в свою очередь, не посмел недооценивать эту атаку. Взявшись обоими руками за свою дубину, он рванул навстречу молоту. Размахивая своей дубиной, он проревел «Разбейся!» Когда два орудия столкнулись, Раздался громкий и отчетливый металлический звук. Несмотря на то, что король Биман сумел противостоять атаке Ксин-Ао, он был вынужден отступить на пять шагов. Каждый его шаг оставил на земле глубокие, порядка 30 сантиметров, рытвины. Лицо Ксин-Ао покраснело во время контроля молота. Этой атакой он доказал свою силу. жан испуганно спросил у меня, «Когда Ксинао стал настолько силен?» «Даже я со своей силой не могу быть уверен на сто процентов, что вышел бы невредимый из этой стычки. Интересно, сильнее ли он тех парней?»